Глава третья о последнем спектакле в Арпадском театре. Москва стала особенно заметно пустить после сдачи французом Смоленск. Опустили дворцы московской знати, в них остались лишь дворники, да старые верные слухи. Им наказано было, не жалея жизни, дорожить барское добро, которое не могли увести с собой хозяева. Сами-то укатили свои Тамбовские, Орловские, Симбирские поместья. Кто куда. Еще раньше стали покидать город люди купеческого сословия, оставляя в опустевшем городе дома и лавки. Купцы... Со своими товарами двинулись с половины июля. Ростопчин докладывал в письмах царю Александру. «Я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы, а через некоторое время уже в другом письме московский главнокомандующий снова пишет царю. В городе до такой степени спокойно, что должно удивлять Причина бесстрашие суть ненависть к Наполеону и надежда в скором времени увидеть его уничтоженным». И далее, еще в одном из своих писем, Ростовчин рассказывает царю. «Вчера пришел ко мне молодой дворовый слуга и объявил, что он так страстно желает драться с французами, что потерял сон». И болен от этого. Я принял его солдаты, выдав рекрутскую квитанцию его помещице, дал ему денег и с первым курьером отправляю к военному министру, чтобы употребить его в дело. О том, сколько экипажей ежедневно покидало Москву, известно по ведомостям, которые доставлялись растопчину. Более 1300 бричек и карет, не считая простых троечных кибиток, выезжало через заставы Рогожскую, Серпуховскую, Семеновскую. Цены за наем из экипажей росли с каждым днем. Даже за простых крестьянских лошадей платили 3 дорого. А последние 4 дня перед сдачей Москвы неприятелю за дорогу 240 верст им брали до 800 рублей вместо 30-40. Как это бывало прежде, но в то время как Морской, рязанской, тульской дорогой, тесня друг друга, уходили обузы разнообразных экипажей: кареты, таратайки, коляски, брички, кибитки, по старой смоленской дороге через дорогомиловскую заставу, в Москву вливались потоки телег, фур-повозок с сотнями и тысячами раненых из-под бородина, можайская. И все-таки, несмотря на очевидное, Ростопчин продолжал утверждать, а слова его мгновенно подхватывались из уст в уста, передавались по всей Москве, что пока он главнокомандующий, ключи от Москвы Наполеону он не отдаст. Иные ему возражали. Но вас могут заставить, ведь Мадрид, Вена, Берлин сдали свои ключи Бонапарту. «Меня заставить!» — возмущением восклицал главную команду и тут же пускал в ход один из своих каламбуров, до которых был великим охотником. «Москва никому не будет подражать! Москва останется неподражаемой!» 6 августа был сдан «Смоленск», 8 августа... Главнокомандующим всеми армиями был назначен прославленный полководец Михаил Иларионович Кутузов. 26 августа произошло кровопролитнейшее сражение под бордином. Затем русская армия без боя оставила Можайск. Путь на Москву был открыт. Но до последних дней москвичи, да и не только москвичи, а вся русская армия была в твердом убеждении, что... Окончательная, и самая решительная битва будет дана именно под Москвой. И именно под Москвой враг будет полностью разгромлен. В одной из последних своих афишек Ростовчин, обращаясь к населению Москвы, писал: Светлейший князь так Ростопчин, величал Кутузова, чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему. Перешел в Можайск и стал в крепком месте, где неприятель ни ни вдруг на него пойдет. К нему отправлена отсюда.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 А теперь не надо, я и молчу. Хорошо топором, не дурно с рогатиной, А всего лучше вилы-тройчатки. Француз не тяжелее с напар а О Барбатском театре каждый вечер по-прежнему шли спектакли, Хотя публики на эти спектакли приходило все меньше и меньше. Оперы с трагедиями уже не ставили, О чем в своих донесениях в Петербург уведомлял Майков. При настоящих обстоятельствах писал он главному директору императорских театр Нарышкину: все дворянство и лучшее купечество выезжают из Москвы в разные города. Посему певчие, составляющие хор в театре и принадлежавшие разным господам, отправляются по воле их из Москвы и другие места, отчего все оперы, трагедии и другие пьесы, где они употреблялись, не могут идти. 19 августа Майков отправил в Петербург на рышкину тревожную. Письмо, Казенные места, как то ломбар, мастерские, оружейная палата, казначейство и прочее укладываются и отправляются из Москвы. Вследствие этого долгом поставлю просить ваше высокопревосходительство, неблагоугодно ли будет предписать, чтобы в случае, ежели сверх всех ожиданий не воспримут обстоятельства лучшего оборота, и ежели будет неизбежная необходимость, отправился я вместе с конторой, школой, театральным гардеробом, казной и другим имуществом, Которые поважнее, равно с артистами в Санкт-Петербург или в другой город, какой угодно назначить вашему высокопревосходительству, употребляя нужные на путь деньги и сумм в театре состоящих. Нарышкин с ответом не торопился. Между тем, французы подходили все ближе и ближе. 30 августа. Они находились уже в трех днях пути от Москвы. В этот день в Барбатском театре был спектакль. Давалась драма Сергея Глинки «Наталья, боярская дочь». Утром Степан Акимыч Сани, как обычно, по воскресным дням, были в церкви трех святителей. После отъезда Федора уже прошло более месяца. И желая того, и не желая, думала о нем беспрестанно. Вот и сегодня, находясь в церкви, молилась, Клала поклоны крестилась, а в голове был только Феон. Где он теперь? Хорошо ли доехал с хозяйским добром? Довез ли хозяйку с дочками в этот город, куда был послан? Помнит ли о ней, о Саньке? А главное, скоро ли вернется, как обещался при разлуке? Тоска с ней дала ее. Неужто так можно, чтобы один единственный человек заслонил с собой Весь белый свет и все, что делается вокруг, все кажется не таким, как при нем, когда он был рядом. Словно бы и солнце не так светит, и птицы не так поют, и небеса утратили свою синеву, и звезд стало поменьше на темном августовском небосводе. О, Господи, прости меня грешно, что так полюбила я своего ненаглядного, и все же... Доскуя и думая о Федоре, ни разу Саня не пожалела, что не поддалась его уговорам, что не уехала с ним из Москвы, не покинула дедушку Акимыча. А когда на вон вышел священник плевовой бархатной из куфейки и стал произносить молитву о спасении России от вражеского нашествия, Саня, покосившись на Степана Акимыча, заметила, как по щеке его ползет, медленно скупая. И увидев вдруг, как он стал маленький, сухонький и старенький, чуть сама не заплакала, еще раз мысленно поклялась себе, не покинет она дедушку ни за что и никогда, и стала она повторять за священником слова молитвы, стараясь уже не думать ни о чем, кроме этой молитвы. «Владыка, Господи, услышь нас, молящихся Тебе!» — тихим старческим голосом говорил священник. И Саня горячим шепотом стала за ним повторять «Услышь нас, молящихся тебе, восстаньи в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящими нам зла, всех нас укрепи верою, утверди надеждою». Когда, отстояв службу Саня и Степан Акимыч, вышли на паперть, солнце, не по-осеннему раскаленное, на мгновение ослепило их жарища какая!» — сказала Саня и невольно прикрыла глаза привыкшие к сумраку церкви. По арбату от Дорогомиловской заставы, скрепя колесами непрерывным потоком, медленно двигались повоз, а на них раненые, раненые, раненые, желтыми страдающими лицами с кровью запекшихся на грязных, наспех сделанных повязк. «Отколь везут?» — тихо спросила Саня. «Из-под Можайска небось». Тоже тихо ответил Степан кип «Да ведь, дедушка, Можайск-то!» Санино сердце тревожно забилось. «Можно ли было поверить, что проклятый Бонапарт, изверг окаянный Антихрист, находится так недалеко от Москвы?» И вдруг услышал этот далекий, очень далекий раскат. «Неужто гром? Да откуда грому быть? Ведь небо без единого облачка. Ведь сколько времени дождя не было. Такого жаркого до да сухого лета, говорят старики». «Давно не случалось! О, Господи!» В растерянности поглядела на дедушку акимуча и он на нее глянул, и по его глазам поняла, что вовсе это не гром небесный, тогда тоже это. А из сухого и пыльного марева, стоявшего под Смоленской дорогой, по которой тянулись, тянулись телеги, фуры, извозчик и шли пешие, раненые, снова донесся очень далекий, И еле ощутимый раскат. Санька перекрестилась, Снова посмотрела на Степана Акимыч, Но тот на нее уже не смотрел, Молчал, опустил голову. А на углу, как им сарбат Вовернуть на площадь, стояла толпа. Какой-то человек в гороховой шинели Бравым голосом произносил слова, Доносился его голос. Хорошо, с опором, Не дурно с рогатиной, А всего лучше вилы трочатки. Француз, нить тяжелее с... «Напар Жанова!» толпе засмеялись, а человек в гороховой шинели повторил. «Так-то, братцы, всего лучше вилы-тройчатки! Не зря их сиятельство грас!» Растопчин пишет. «Француз не тяжелее снопар Жанова!» У Саньки повеселело на душе. Она усмехнулась. Представила себе, как она, Санька, поддевает вилами не то ржаной сноб, ни то француза, который не тяжелее. Этого снопа. Вот ведь какие слова, начала была Саня, но, посмотрев на Степана Акимыча, умолкло. Он был все так же сумрачен и молчалив. Даже не верилось, что совсем недавно и он с упоением, вроде этого, в гороховой шинели читал каждую строчку растопчинских афиш и верил всему, что в них написано. Пройдя еще несколько шагов, обратился к Сане, нахмурившись, сказал Сура. Но Саня понимал, о чем пойдет разговор. Сердито его оборвала. — Знаю, дедушка, о чем станете толковать. Только никуда я из Москвы не поеду. Никуда. Да ведь уговорила вам дедушка, я опять говорю. Вот ведь какие слова пишет и сиятельство граф. — Все вздор он пишет, — воскликнул Степан Акимыч. — Для дураков, для простофиль, для неучей. «Правды не на грош!» Снова у Сани сердце оборвало и покатилось куда-то в пятки, а может, еще подали. «Как же так? Неужто не на грош правды?» А Степан Акимыч продолжал, но теперь уже не так запальчик, поспокойнее. «Прошу тебя, Санюшка, внемли моим словам, уезжай со дня на день. Аполлон Александрович ждет указаний из Санкт-Петербурга, говорил». Всех актеров и все театральное имущество будут увозить из Москвы. Кажись, в Ярославль. В Ярославль, где теперь Федя, Мид представила себе, идет по неведомому ей Ярославлю, а навстречу Федор. Саня, ты, а то кто же? Саня, голубка моя, сколько радости ему и ей. А вы, дедушка? Нет, Санечка. — Мне из театра нельзя, Тоже в нем сторожем, и я уеду. Театр-то деревянный, Тут одной искорки достанет, Чтоб спалить дотла. Нет, я из театра никуда. Теперь Санька молчала, Теперь она поникла головой, Все перемешалось в уме, И Федор, и Ярослав и дедушка Акимыч, и театр, который от одной искорки может до тла сгореть, и те раскаты, какие доносились, хоть изредка, а все же доносились с той стороны, где находились французы со своим панапартом. Потом, тряхнув головой, Санька поглядела сперва на Степана Акимыча, потом на театр, к которому они уже подходили. — Нет, дедушка, и я никуда. Вместе будем в четыре глаза смотреть, чтоб искорка не запалила наш театр. А театр стоял перед ними, Красивый, нарядный, Окруженный белыми колоннами И сияя на слепительном солнце Белизной этих колонн. Вечером, 30 августа, В театре шел последний спектакль. Публики было мало, Почти все ложи бинуара пустовали, Да и в портерии были заняты Немногие кресла. В раке хоть и шумел народ, Но и там было куда попростой Необычного. Неярко горели свечи И в люстре на потолке И в настенных бра этот зал, Такой всегда праздничный нарядный, Казался поблегшим и обветшалым. В антрактах, когда все двери на улицу Были распахнуты, чтобы хоть немного Провеять духоту, явно слышалась Далекая канонада. Актеры играли вяло, больше думали о том, Что вот, дескать, из Санкт-Петербурга Все не приходит, да не приходит известие, Чтоб покинуть Москву. А ведь надобно на собраться, А время-то уходит. Как быть, со всеми чадами и домочадцами, да будут ли лошади, что повести хоть малую толику вещей, если предписание ехать все-таки прибудет, и все-таки никто в тот вечер не мог себе представить, что спектакль 30 августа станет последним спектаклем в Барбатском театре.